1661 год. Скепсис Роберта Бойля. В далеком 1660 году в Роберте Бойле вряд ли можно было заподозрить идеального кандидата на роль лидера в химической революции. Застенчивый человек с хрупким здоровьем, плохим зрением, к тому же еще и Заика. Гражданская война и смена правящего режима в Англии не дала ему завершить учебу. И хотя Бойль был человеком широких интересов, Ранние его рукописи главным образом касаются вопросов словесности и теологии. Интерес к естественным наукам Бойль начал проявлять уже на третьем десятке. Да и в то время химия заинтересовала его как способ поиска новых снадобий от своих многочисленных хворей. Но и в тот момент, когда он особенно активно занимался химией, об этих его упражнениях мало кто знал, кроме близкого круга друзей. Лишь благодаря настоятельным советам друзей Но все равно при этом, оставаясь в значительных сомнениях по поводу начинания, в 1661 году Бойль опубликовал свой труд «Химик-скептик». Конечно же, сейчас, спустя 3,5 столетия после выхода в свет этой книги, многие из идей Роберта Бойля не выдержали проверку временем. Чуть выше я уже упоминал, что «Химик-скептик» описывал личный удавшийся эксперимент по трансмутации свинца в золото. Да и не всегда связанный, скорее разговорный текст трактата едва ли смотрелся бы сейчас в современной научной публикации. Но это скорее придирки. Каждому из нас есть чему научиться по книге Бойля. Идея обязательной воспроизводимости научных результатов, отказ от устаревшей и туманной терминологии алхимии и тайного знания помог превратить хему и алхимию в ту самую химию, которая опирается на результаты экспериментов, Доказывает свои воззрения с помощью опытов, какой мы знаем ее в наши дни. Роберт Бойль родился в 1627 году. Он был седьмым сыном и четырнадцатым ребенком в семье Ричарда Бойля, первого графа Корка. Мать Роберта, Катерина, вторая жена графа, умерла в 1630 году. Ричард Бойл, английский искатель приключений, сыгравший важную роль в британской колонизации Ирландии, когда-то давно прибыл в Дублин лишь со шпагой и кинжалом, имея в кошельке 27 фунтов. По нынешним меркам, правда, это было бы около 6 тысяч фунтов. К моменту рождения Роберта Бойля он уже был графом Корка, лордом казначеем Ирландии и одним из богатейших землевладельцев Британии. Ричард Бойль послал Роберта и его старшего брата Фрэнсиса учиться в школу Итона, где юноши провели 4 года. Затем, в 1639 году, молодые люди продолжили образование в Европе. В 1642 году, когда Бойли учились в Италии, недовольные правлением Карла I Стюарта Королевства Шотландии и Ирландии попытались устроить преждевременный Брексит из состава Единого Королевства, который в реалиях XVII века вылился в очередную английскую гражданскую войну и, вот это было первый раз не только в Англии, но и в Европе, английскую революцию. Фрэнсис немедленно вернулся из материковой Европы в Британию, где присоединился к своим старшим братьям, воевавшим на стороне короля. А Роберт перебрался учиться в Женеву, где провел в учениях еще два года. В 1644 году Семейство Бойлей стало испытывать финансовые трудности в оплате зарубежной командировки своего отпрыска, и Бойлю пришлось вернуться домой. Не достигнув возраста, годного для воинской службы и едва ли подходящей для нее по состоянию здоровья, он попросил убежище в доме своей сестры Екатерины, викантессы Ранилак, которой тоже не было чуждо увлечения науками и идеями просвещения. Благочестие и интеллект Екатерины были известны во всем королевстве. Ее лондонский особняк был местом встречи интеллектуалов, которые в гражданской войне в той или иной степени оказались на стороне парламента. Политические связи сестры Роберта Бойля позже, после казни Карла I, во время правления Оливера Кромвеля позволили и ей, и Роберту откреститься от ряда своих родственников-лоялистов, Хотя в то время Роберта Бойля не интересовала политика. Гораздо более интересными и перспективными казались возможности знакомства с учеными современниками В 1645 году Роберт покинул особняк сестры и поселился в скромном семейном доме у Уилтшере, но часто наведывался в Лондон в гости к сестре. В 1647 году он был представлен кружку ученых и философов, собравшемуся вокруг покинувшего Германию для учебы в Кембридже и не вернувшегося на историческую родину Сэмюэла Хартлиба. Многие историки химии и науки полагают, что кружок Хартлиба был предтечей королевского научного общества Британии. Хартлиб и другие члены кружка видели будущее страны в хорошем образовании, а главной задачей образования считали улучшение материальных условий жизни. Главная цель мыслителей состояла в изучении физической Вселенной с помощью эмпирических методов и в применении полученных знаний ни много ни мало во благо всего человечества. Бойль быстро заразился общей идеей всеобщего блага, организовал домашнюю лабораторию и начал вести переписку с другими исследователями. Хотя в его ранних письмах все еще уделяется слишком много внимания проблемам теологии, и взаимодействия религиозного опыта и научных знаний. После 1652 года, когда Бойль стал снимать апартаменты в Оксфорде, он начал заниматься исследованиями в области естественных наук более интенсивно. Так, в Оксфорде Бойль регулярно общался с кружком экспериментаторов, который собирался в Доме математика Джона Уилкинса. Среди людей, с которыми Роберт Бойль познакомился в Оксфорде, были энциклопедист Кристофер Рен, Английский архитектор и математик, который перестроил центр Лондона после Великого пожара 1666 года. И будущий ассистент Бойля Роберт Хук. Хук сконструировал для Бойля усовершенствованный газовый насос, с помощью которого Бойль начал исследование физики газа. Результаты работы Бойля с газами были опубликованы в 1660 году в труде «Новые эксперименты по физико-механическому управлению струями воздуха», который после опубликования вызвал ряд дискуссий среди ученых-современников Бойля. В этой работе было выведено универсальное соотношение между давлением, приложенным к газу, и объемом газа, который сейчас известен нам как закон Бойля-Мариотта. В 1676 году, независимо от Бойля, Этот же газовый закон вывел французский аббат и один из основателей Парижской Академии наук Эдам Мариот. Хотя Оксфорд оставался домом Бойля до 1668 года, он часто наведывался в Лондон, где в 1660 году посетил первое заседание Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Девизом общества стало латинское выражение «Нюлюс инверба. «Ничего со слов». Этим девизом принималась идея членов кружка Готлиба о том, что доказательством в науке должны служить эксперименты, расчеты, но никак не слова авторитетов. В 1660 году в Британии произошла реставрация Стюартов, и хотя возведенный на престол Карл II и сам был не чужд занятием алхимией, Попытка членов вновь созданного королевского общества получить у него ассигнование на постройку исследовательского института закончилась неудачей. Казна королевства была опустошена гражданской войной. С организацией института не получилось. Но с 1665 года королевское общество стало издавать, вероятно, первый в мире научный журнал «Философские труды королевского общества». И Издается до сих пор после чего и само общество, и его журнал стали площадкой для разнообразных научных споров. Одним из часто поднимавшихся вопросов в этих спорах была возможность наличия и сущность фундаментальных элементов, образующих сложные вещества, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Чтобы понять, в чем состояла новизна и прогрессивность идеи Роберта Бойля, Следует упомянуть, что его основным противником, как и противником многих естествоиспытателей того времени, был весьма серьезный авторитет. Аристотель, естественно, научные идеи которого надо отдать должное, были весьма прогрессивны для его времени. Но по прошествии почти двух тысяч лет безнадежно устарели. Космология Аристотеля Птолемея трещала от ударов в коперникианской ереси. Открытие Кеплера и Галилея – Но его учение о четырех первоэлементах еще было общепринятой концепцией. Более того, существование четырех первоэлементов можно было наглядно доказать. Обычно это делалось так. Поджигали кусок свежесрубленного дерева, который горел, выделяя пламя, первый элемент — огонь, влагу, первый элемент — вода, и пары, первый элемент — воздух. А после сгорания оставалась зола, первый элемент Земля. Такое доказательство вполне устраивало многих ученых-мужей того времени, которых ничего не заботило, кроме логичности объяснения и красивой с точки зрения риторики демонстрации. А сжигание древесины позволяло продолжать ценить Аристотеля как величайшего мастера логики всех времен и народов. Однако люди, которых заботила не столько теория и стойкость системы логических доказательств, сколько практика, Непосредственно работавшие с изменяющимися веществами ремесленники, красильщики, гончары, винокуры и металлурги интуитивно догадывались о том, что свести объекты их ремесла к четырем аристотелевским первоэлементам вряд ли можно. Тем не менее, поскольку эти уважаемые люди не были обучены ни логике, ни риторике, окажись они за кафедрой тогдашнего университета, они не смогли бы связно изложить свои взгляды на природу вещей. Ну а поскольку они относились к ограниченному в те времена в правах третьему сословию, вероятность предоставления им ученой трибуны была нулевой. Алхимики, сообщество которых было еще более замкнутым и секретным, тоже не во всем разделяли идеи Аристотеля. Особенно те, кто считал, что им удалось разработать способ превращения металлов в золото. Бойль считал большую часть мошенниками, дурачившими почтенную публику но при этом не то чтобы не исключал возможность превращения металла в золото, но и сам пытался получить драгоценный металл, ближе к концу жизненного пути даже сообщив о том, что достиг заветной цели носителей тайного знания. Об этом упоминалось в одной из предыдущих глав. Бойль не относил себя ни к алхимикам, ни к представителям научно-преподавательского истеблишмента того времени, ни, конечно, к ремесленникам. Он был одним из представителей нового гибридного поколения ученых своего времени, мыслителей-практиков, которые не только штудировали древние тексты и могли расшифровывать и даже самые сложные алхимические метафоры, но при этом еще и отлично владели экспериментальным мастерством и чувствовали себя свободнее в лаборатории. Ну а лаборатории они организовывали в своих собственных домах. Самой интересной задачей Бойль считал разработку новых лекарственных средств, ту область химии, революционные изменения в которой произошли за столетие благодаря Филиппу, Ауреолу, Теофрасту, Бомбасту, фон Гогенхайму, более известному как Парацельс, и его последователям, ятрохимикам. Последователи Парацельса часто обвиняли университетские медицинские школы и городские гильдии-аптекарей, в некомпетентном монополизме, считая, что их лекарства приносят больше вреда, чем пользы. Монополисты от традиционной медицины того времени, в свою очередь, обвиняли последователей Парацельса в пренебрежении врачебных канонов, составленных еще Гиппократом и Галеном. Но при этом, скрипя сердце, признавали, что иногда запрещенные снадобья ятрохимиков работали лучше тех разрешенных средств, которые готовили сертифицированные аптекари из гильдий. Временные и бессистемные успехи ятрохимиков были связаны с тем, что последователи Парацельса считали, что лекари в первую очередь должны полагаться на результаты наблюдения и опыт, а не на труды мыслителей, живших сотни и тысячи лет назад. Правда, следует отметить, что ятрохимики, современники Бойля, как и Йоханнес Баптиста Ван Хельмонт, голландец, по трудам которого Бойль знакомился с трудами Парацельса, принимали парацельсовскую идею о важности эмпирического подхода, не разделяя при этом его теории о строении всего сущего. Парацельс отвергал идеи Аристотеля о четырех первоэлементах. Ему были ближе идеи Гебера, которые, правда, успели слегка измениться. К XVII веку алхимики-герменевтики считали первоэлементами не только философскую серу «принцип горючести» и философскую ртуть «принцип текучести» но и философскую соль, принцип твердости и негорючести. Любопытно, но ятрохимики, как и приверженцы Аристотеля, считали, что их вариант строения мира можно доказать с помощью огня. Во взглядах на строение вещества Бойль не был согласен с ними обоими, ни с Аристотелем, ни с Парацельсом. Однако, пока в его сознании кристаллизовались собственные идеи, Политическая жизнь Англии кружилась водоворотом. В 1658 году умер казнивший Карла I лорд-протектор Оливер Кромвель, и до реставрации Стюартов и коронации Карла II не было понятно, станет ли Англия монархией или республикой. В эпоху больших перемен, когда каждый социальный институт Британии мог измениться всерьез и надолго, университетская система не была исключением. Только смерть Кромвеля и реставрация монархии не дали открыть новый университет в Дараме и закрыть при этом университеты в Кембридже и Оксфорде, единственный в истории британских университетов период, когда Кембридж и Оксфорд забыли обычное соперничество и единым фронтом пытались сорвать открытие вуза-конкурента и свое закрытие. Впрочем, у старейших учебных заведений Британии и без перспективы закрытия хватало проблем. Парламент Кромвеля вменил в обязанность профессорам Кембриджа и Оксфорда подтверждать свою квалификацию, независимо от их прошлых успехов, а также постановил ввести в обязательную учебную программу университетов новые дисциплины, в том числе и основы ятрохимии Парацельса. Кого-то планирующееся изменение учебного стандарта обрадовало, кого-то расстроило. Что касается проверки знаний преподавателей, думаю, это не обрадовало никого. Догадываюсь, что читатели, имеющие отношение к средней или высшей школе нашего времени, не могут примерно представить себе состояние наших коллег из далекого XVII века. А с другой стороны, мы должны понимать, что обязательное тестирование преподавателей и быстрое изменение учебных планов далеко не ново. И при каждом изменении социально-политического уклада в любом государстве, в любую эпоху образование рано или поздно начинает ощущать эти изменения. Скептицизм Бойля в отношении идей Аристотеля и Парацельса вылился в его самый главный труд. К счастью, химик-скептик был написан Бойлем как попытка примирения двух противоположных лагерей химиков-теоретиков, принадлежащих к лагерю сторонников Аристотеля и последователей Парацельса. Книга написана очень корректно. Уже в предисловии Бойль пишет, что человек, который хочет стать другом правде, не должен становиться врагом учтивости. Идея стилистики книги Бойля во многом повторяет стилистику галереевских диалогов о двух системах мира. В ней безымянный рассказчик повествует об очень вежливой научной дискуссии, в которой участвуют четыре человека. Книга начинается с того, что два участника диалога, сторонник Аристотеля Темистиус и приверженец учения Парацельса Филопонус, кратко излагают свои представления о мире, но быстро умолкают. Наиболее горячей является дискуссия между скептиком Корниадосом и Элеутериусом, прямодушным естествоиспытателем. В конце концов, беседа четырех человек превращается в монолог-лекцию Корниадоса. Говоря о сути элементов всего сущего, Корниадос, его устами, конечно же, говорит сам Бойль, приводит два довода. Первоначально, приводя множество экспериментальных примеров, он доказывает, что ни четыре первоэлемента Аристотеля, ни три первоэлемента Парацельса не могут дать адекватное объяснение сути процессов, происходящих тогда, когда сложные вещества взаимодействуют с огнем или сильными кислотами. Корниадес Бойль показывает, что процессы горения и растворения веществ в кислотах скорее могут приводить к образованию новых соединений, а не простых и не смешанных ни с чем тел, предполагая, что никакие комбинации ни трех, ни четырех первоначал не могут дать то богатство веществ, которое уже было известно к тому времени. Второй тезис Корниадаса был более спекулятивен и более опасен с теологической точки зрения. Бойль был уверен, что настоящими составными частями любого тела или вещества являются мельчайшие частицы, атомы, которые различаются только размером, формой, текстурой и характером движения. Идеи атомизма были предложены в античности Левкипом и Демокритом и позже развиты Эпикуром. Но поскольку эпикурейский атомизм отрицал существование божественных и сверхъестественных сил, обвинение в атомистской ересе было очень опасно и, как правило, ничего хорошего обвиненному не предвещало. В одно время даже существовала версия, правда, ничем не подтвержденная, что знакомый с Галилеем Папа Урбан сделал так, чтобы Галилея обвинили только в каперникеанстве, но не в эпикурейском атомизме, иначе Галилей вполне мог повторить судьбу Джордана Бруна. Тем не менее, в середине XVII века классические труды античных атомистов были переведены, напечатаны, и уже служили поводом для обсуждения учеными-мужами своего времени. Например, французским астрономом Пьером Гассиэнди. Правда, клирики всех христианских конфессий все еще относились к атомизму враждебно. Тем не менее, набожный, хотя временами и мысливший неортодоксально Бойль, который финансировал перевод Евангелий на многие языки, в том числе турецкий и гаэльский, язык коренных обитателей Ирландии, не видел причины того, почему всемогущий Господь не мог бы создать Вселенную, состоящую из атомов, предполагая, как в свое время Демокрит, Левкип, Эпикур и Вергилий, что атомы соединяются друг с другом пазами и выступами, крючочками и петельками, примерно так, как сейчас мы можем собирать замки и космические корабли из модулей конструктора Лего. Сейчас в нашем атомном и субатомном конструкторе Лего больше модулей, чем виделось Бойлю. Но следует отметить, что корни наших современных представлений о строении Вселенной лежат в работах Роберта Бойля. Бесспорно, что Бойля стоит помнить не только как теоретика, работы которого в Возрождении вернули концепцию атомизма в естественной науке, Глубокое понимание Бойлем химии было в большей степени следствием его экспериментального мастерства, чем результатом чтения трудов мыслителей древности и расшифровки гильдейских рецептов красильщиков, гончаров и металлургов. Бойль имел привычку повторять свои эксперименты до тех пор, пока не добивался идеального воспроизведения результатов. В своих работах он равно честно и подробно описывал успехи и провалы своих опытов. В отличие от современных ему алхимиков и ятрохимиков, Бойль начал вести предназначенные для публики описания экспериментов простым и недвусмысленным языком, что в настоящее время, строго говоря, является обязательным требованием любого научного журнала и кажется само собой разумеющимся. Некоторые из его экспериментов, описанные в «Химике-скептике», знакомы современным студентам и школьникам, Например, подумав, что удобная классификация веществ должна строиться на различии кислот, щелочей и нейтральных соединений, Бойль описал ряд красителей, цвет которых меняется в кислотных, основных и нейтральных растворах, сделав шаг по направлению к разработке надежных кислотно-основных катализаторов. В наше время многие читатели могут счесть книгу Бойля трудной для восприятия, ее бессистемная структура очень сильно отличается от линейного повествования, принятого в современной учебной литературе. А многим сформулированным в книге выводам не хватает четкого обоснования. Правда, после прочтения пары страниц из любого алхимического трактата наш современник может понять, что сложность восприятия- вещь относительная. Именно с химико-скептика принято отсчитывать начало эры появления и развития современной химии, науки, который развивается и по сей день.